Последняя работа Хуана Диаса. Захлопнув дощатую дверь с такой силой, что свеча потухла, Селамена с плачущими детьми оказалась в темноте. Теперь глаза видели лишь то, что было за окном: глинобитные дома по бокам мощёной улицы, по которой поднимался на холм могильщик. На плече он нёс лопату. И медовый отблеск луны на мгновение вспыхнул на её стале, когда могильщик повернул на кладбище и пропал из виду. "Маносита, что случилось?" Филиппе, старшенький, дёргал её за юбку. Тот странный человек не промолвил и слова, просто стоял на крыльце с лопатой на плечье, медленно тряс головой и ждал, пока мама не захлопнула дверь. "Мамасита, это могильщик. дрожащими руками Филамена зажгла свечу. У нас нет денег платить за место на кладбище. Твоего отца вырвут из могилы и поместят в катакомбы, где он будет стоять рядом с другими мёмеями, прикрученный к стене проводом, как и все прочие. Ах, нет, мамочка. Да. Филамена прижала детей к себе. Так случится, если мы не уплатим. Так случится. Я убью могильщика. крикнул Филиппе. Это его работа. И если умрёт этот, на его место придёт другой с тем же требованием. А если Бог приберёт и того, то явится третий. Они разом задумались об этом человеке, который живёт и копошится на кладбищенском холме, вознесённый над всеми и сторожит ко таком бы и загадочную землю, обладающую странным свойством. Закопанные в нее люди со временем иссыхают, словно цветы в пустыне, и их кожа становится твердой, как на туфлях, так что по упругой и полой мумии хоть палкой колоти — барабан. Эти мумии, коричневые будто сигары, могут сохраняться вечно, столбами приставленные к стенам подземных пещер. Когда Филомена и ее дети подумали об этом привычном, к которому привыкнуть нельзя, И стало холодно среди лета, и каждая косточка их тела беззвучно взвыла от ужаса. Какое-то время мать и дети молчащей группой стояли посреди комнаты, низко прижимаясь друг к другу. Потом мать сказала: "Пойдём со мной, Филиппе". Она распахнула дверь и вышла вместе с Филиппом на крыльцо. А влитые лунным светом, оба застыли, напряжённо прислушиваясь к ночи, будто ожидали услышать далёкий звяк лопаты, который железным зубом кусает землю, выгрызает куски глины и срубает давно укоренившиеся цветы. Однако под звёздным небом царила не нарушимая тишина. Прочее марш в постель, велела Филамена, оглянувшись на дом. Теперь она закрыла дверь так осторожно, что пламя свечи в комнате лишь слабо дрогнуло. Булыжная мостовая, превращённая лунным светом в серебристую реку, взбегала мимо зелёных участков и маленьких магазинчиков туда, где днём и вечером тикали привычные для местных жителей часы смерти. Это пилил, строгал и постукивал молотком гробовщик, как неутомимая пчела, собирающая нектар на могилах. Запыхавшийся Филипп едва поспевал за быстрой шагавшей матерью. Её поношенная юбка рядом с его ухом быстро-быстро шёпотом жаловалась на нищету. Наконец, они подошли к зданию муниципалитета. Мужчина, сидевший за небольшим, заваленным бумагами столом в плохо освещённой комнатушке, встретил её удивлённым взглядом. Селамена, кузина Коротко пожав протянутую руку, она сказала: "Рикардо, ты должен помочь мне. Если Господь не помешает, я весь внимание". Они словно горький камень лежал у неё во рту. Она попробовала от него избавиться. Сегодня ночью они выкапывают Хуана. Рикардо даже привскочил со стула, но потом бессильно опустился обратно. Глаза его, полыхнув огненным огнём, тут же потускнели. Если Господь позволит, так люди помешают. Неужели пролетел целый год со дня смерти Хуана? Неужели пора вносить плату за клочок кладбищенской земли? После этих горячих восклицаний он вывернул ладони перед кузиной и тихо сказал: "Вы Феомена, денег у меня нет. Но ты же можешь переговорить с могильщиком. Ты как никак полицейский. Филамена, Филамена. Дальше края могилы закон ухода нет. Лишь бы он дал мне 10 недель отсрочки, только 10. Сейчас лето на исходе, и скоро день всех усопших. Я справлюсь, я всё в доме распродам, я достану деньги для него. Рикардо, ради всего святого, замолви за меня словечко. И лишь теперь, когда не стало возможности больше удерживать в себе лютый холод, от которого вот-вот заледенеет всё в душе, она дала себе волю, закрыла лицо руками и зарыдала. И Рикардо понял, что теперь время открыто проявить свои чувства, и тоже разрыдался, между всхлипами горестно повторяя имя кузины. Потом он взял себя в руки и встал, надевая на голову старую, заношенную и засаленную форменную фуражку. Ладно, я говорю да. Я пойду к катакомбам и плюну в чёрную дыру входа. Однако не жди ответа Филамена. Мне ответит разве что эхо. Веди меня. Кладбище располагалось на горе, выше церкви, выше всех городских зданий и выше всех окрестных холмов. Оттуда были видны, как на ладони, и городок, и окрестные поля. Пройдя через широкие чугунные ворота, Рикардо Филомены и её сынишка шли какое-то время между могилами, пока не увидели широкую спину могильщика. Тот проворно махал лопатой и уже изрядно углубился в землю. Не потрудившись оглянуться, он всё же точно угадал, кто пришёл, потому что негромко спросил: "Рикардо Альбанос, начальник полиции? Прекратите копать", сказал Рикардо. Лопата ходила вверх и вниз, как ни в чем не бывало. «Завтра похорона, начальник. Эта могила должна быть свободна к утру, чтобы принять нового покойника. В городе никто не умер. Кто-нибудь постоянно умирает. Всегда нужно иметь могилу на готове, чтобы не прогадать. Два месяца я жду денег от Филомены. Я, как видите, человек терпеливый. Останьтесь им еще немного». Рикардо просительно коснулся плеча согнутого над лопатой могильщика. Начальник полиции фыркнул могильщик, на время прервался и выпрямился. Здесь моя страна, страна мёртвых, которые тут у меня живут не словечком мне не говорят. И от пришлых я указов не терплю. Я деспот с тех земли страны и правлю железной рукой, а помощники мои верны. Кирка да лопата. Не люблю, когда живые приходят сюда чесать языком и тревожить покой моих подданных. Разве я таскаюсь в ваш начальничий дом, чтобы учить вас делать своё дело? Так-то вот, спокойно и значит ночи. И поплевав на свои руки, он опять взялся за лопату. Неужели ни Господь, взирающий с небес, ни эта женщина с малолетним отроком не помешает вам осквернить останки мужа и отца, нашедшего в этой могиле свой вечный покой? покои не свой и не вечный, а только от меня в аренду полученный. Лопата взлетела особенно высоко и блеснула в лунном свете. Я не приглашал мать и сына глядеть на это прискорбное зрелище. И вот что я тебе скажу, Рикардо. Какой ты не начальник, а рано или поздно и ты помрешь. И хранить тебя буду я. Заруби себе это на носу. В землю тебя спрячу я, и окажешься ты в полной моей воле». А уж тогда, тогда что тогда заорал Рикардо: "Ты мне, пёс поганый, угрожать смеешь? Да я тебя по стенке размажу, в землю закопаю". Копать майоре месло, спокойно возразил могильщик, по-прежнему ритмично работая лопатой. Спокойной ночи, синьору, синьёре и маленькому синьору. Когда троица добралась до крыльца глинобитного домика, Рикардо остановился, пригладил волосы кузины на виске и запричитал. Ах, Филамина, ах, Господи! Всё, что ты мог, ты и сделал. Спасибо и на том. Жуткий человек, могильные крысы. Какой только мерзости он не сотворит с моим телом, когда я умру. Может, закопать меня в могиле головой вниз или подвесить за волосы в дальнем углу катакомб, где никто меня не найдёт и никто за меня не заступится. Он ждёт от осознания, что рано или поздно всё перейдёт под его власть. Спокойной ночи, Филамена. А впрочем, какое тут к чёрту спокойствие? Ночь хуже некуда. И Рикардо побрёл обратно к муниципалитету. А Филамена зашла в дом и, оказавшись снова среди своих многочисленных детишек и наедине со своим горем, рухнула на стул и поникла, уронив голову на колени. На завтра днём, когда Филипп подполящим солнцем возвращался домой, его настигла толпа вопящих однакошников. Он вдруг оказался внутри хохочущего круга. Филиппе дурипы, а мы видели сегодня твоего папашу? Но где же мы его видели? дурашливо спрашивали одни. В катакомбах, отвечали другие. Какой же он у тебя ленивый, стоит себе и в ус не дует, он у себя лоды и молчун, слова не вытянуть из этого Хуана Диеса. Филиппа так и затрясло от обиды, и горячие слёзы заструились из круглых от горя глаз. Услышав на улице его режущий ухо рёв, Филамена в отчаянии прислонилась к прохладной стене. Волны горестных воспоминаний накатывали на её истерзанную душу. Последний месяц жизни, на голосах угасая, непрестанно кашляя и по ночам купаясь в собственном поту, Хон лежал на соломенном матрасе, глядел в потолок и всё шептал: какой я после этого мужчина, и если жена и дети у меня голодают. И что за жалкая смерть в постели? "Ту молчи", говорила она, кладя прохладную руку на его расколённые губы. Но и под её пальцами губы продолжали своё «Что хорошего ты видела за годы жизни со мной? Только голод да болезни. А теперь вот и это. Видит Бог, ты прекрасная женщина, а я покидаю тебя, не оставив денег даже на собственные похороны». А однажды ночью он скрипнул зубами раз, другой, и вдруг впервые за неделю болезни расплакался. Плакал он долго, а когда выплакался... На него снизошло что-то вроде благостного удовлетворения, будто он получил некий знак свыше. Хуан взял руки жены в свои и с горячечной быстротой заговорил, клянясь и страшными клятвами, с исступлением кающегося в церкви отпетого убийцы Филамена: "Послушай, я останусь с тобой. Пусть я не мог сделать тебя счастливой и защитить при жизни, я стану берегать тебя после смерти". Пусть я не смог прокормить тебя будучи живым, мёртвым я стану приносить тебе пищу. Пусть живым я был беднее церковной мыши. После смерти это изменится. Я верю, я знаю, что так будет. Эта вера пришла ко мне только что. Я выплакала её у Бога. Поверь мне. После смерти я буду трудиться и многое соберу. Не бойся. Поцелуй за меня маленьких. Ах, Филамена, Филамена. Он сделал долгий глубокий вдох, словно пловец перед погружением в тёплую речную воду. И вот так, набрав в лёгкие побольше воздуха, тихо нырнул в вечность. Филомена и дети напрасно ждали его выдоха. То, что лежало на соломенном матрасе, было как фальшивое восковое яблоко, и было дико прикасаться к нему, такому неживому. Как странно восковое яблоко зубам Так страшен был теперь Хуан Диез всем человеческим чувствам. Его забрали прочь и положили в утробу сухой земли, словно в испалинскую пасть, которая быстро высосала из него все жизненные соки, оставило только сухую оболочку, похожую на пергамент, и превратило тело в мумию столь же лёгкую, что и привелы осенью отделяемые ветром от пшеницы. С тех самых пор Феромена снова и снова ломало голову над тем, как ей в одиночку прикормить орду детей. Теперь, когда Хуан медленно превращается в коричневый свёрток пергамента, лёжа в деревянном ящике на серебристой парче, как сделать так, чтобы дети не захирели, чтобы на их губы вернулась улыбка, а на щёки румянец. Хохот ребят, глумившихся над Филиппой, вернул её к действительности. В квадрате окна Филамина видела, как по склону далёкого холма взбирается вереница пёстро раскрашенных автобусов с туристами из Соединённых Штатов. Любопытные янки платят по одному песса за то, чтобы чёрный человек с лопатой, кладбищенский деспот, провёл их по катакомбам и показал расставленные вдоль стен иссохшие мумии, в которые сухая песчаная почва и жаркий ветер превращают всех сдешних покойников. Пока Филамена провожала взглядом автобус из Янки, ей вдруг послышался горячечный шёпот Хуана. "Я выплакала эту веру. После смерти я буду трудиться. Я больше не буду нищим. Верь мне, Филамена". Будто не память вернула эти слова, а вдруг явился невидимый призрак Хуана, чтобы напомнить их. Филамена покочнулась от ужаса, ей чуть не стало дурно. Однако в тот же момент в её сознании мелькнула идея, такая неожиданная и дикая, что сердце так и запрыгало в груди. "Филиппе", внезапно позвала она сына. Филиппе вырвался из круга дразнящих его детей, забежал в дом и захлопнул за собой дверь. "Ты меня звала, мама Сита?" "Да, Ниньо, нам надо поговорить. Во имя всех святых, нам надо поговорить." Филамена чувствовала, что её лицо за минуту постарело лет на 10, потому что на 1000 лет только что постарела её душа. С великим трудом она вытолкнула из горла то, что обязана была сказать. Ниньо, сегодня ночью мы тайно спустимся в катакомбы. А нож мы с собой возьмём? ничуть не испугавшись, спросил Филипп и иско хищной улыбки добавил. Мы прикончим чёрного человека Нет, нет, Филиппа. Слушай меня внимательно, мой мальчик. И она рассказала о том, что им предстоит. Через несколько часов за благовестие лик вечерни со всех сторон послышался звон колоколов, а затем донеслось пение хоров. Через открытые двери церкви звуки вечерней службы разносились по всей округе. Там и здесь можно было видеть вереницу детей со свечами в руках, совершающих крестный ход. За священниками несли большие медные колокола, на звуки которых сбегались полаять бездомные псы. Пустынное кладбище велили в первых сумерках многочисленными надгробиями из белого мрамора. Гравий предательски скрипел под ногами. Тропая за своими чернильно-чёрными тенями, Филамина и Филиппа пугливо оглядывались по сторонам, кляня безоблачное небо и слишком яркую луну. Однако никто не крикнул им: "Стой! Кто идёт?" Могильщик, как они видели из своего укрытия, ушёл вниз по холму на вечерню. "Быстрее, Филиппа", шепнула Филамина. "Замок" Под дужку висячего замка они просунули уперев в полотно деревянной двери железный ломик и как следует вместе налегли на него. Полетели щепки, но замок не поддался. Мать и сын повторили попытку и налегли на ломик что было мочи. Замок тенькнул и развалился надвое, так что они по инерции едва не упали на землю. Тяжёлая дверь со скрипом распахнулась, открыв жуткую тьмень и неслыханную тишину. Там внизу был лабиринт пещер. Филамена распрямила плечи, глотнула побольше воздуха и сказала: "Ну, с богом". И первый шагнула вперёд. По разным углам глинобитного домика Филамены мирно сопели во сне её дети. Ночь принесла отродную прохладу. Как вдруг все детские глаза разом испуганно открылись. Сперва раздался звук шагов по быльзнику, совсем рядом с крыльцом. Потом осторожно распахнулась дверь. В дверном проёме возникли силуэты трёх человек: двух взрослых и ребёнка. Старшая девочка поспешно чиркнула спичкой, чтобы зажечь свечу. "Нет", раздался голос Филамены. Она проворно схватила детскую руку и задула огонёк. Потом вернулась к двери и закрыла её. Комната погрузилась в темноту, и в этой темноте дети услышали усталый голос матери. Не надо зажигать свечу. Ваш папа вернулся домой. В полночь раздался оглушительный стук в дверь. Кто-то колотил, не боясь разбудить соседей. Филамина встала открыть. За дверью стоял могильщик, который тут же принялся орать. Ах ты, серва, грабительница проклятая, воровка чёртова. За его спиной переминался Рикардо, жалкий, сгорбленный, как столетний старик. Кузина, позволь нам зайти, сказал он. Этот наш друг? Я тебе не друг, и я никому не друг, кричал маглещик. Замок сломан, труп украли. Кто тому, кого украли? Не трудно узнать, кто вор. Дело полиции забрать вора. Арестуйте её. И он нетерпеливо дёрнул начальника полиции за рукав. Не торопитесь вы так, сказал Рикардо, сбрасывая руку магильщика со своего локтя. Можно нам войти? Ну-ка, ну-ка, приговаривал магильщик, пытаясь прошмыгнуть в комнату мимо хозяйки. Ага, видите? и он указал на дальнюю стену. Но Рикардо смотрел не в глубину комнаты, а исключительно в глаза кузины. Что скажешь, Филамина? тихо спросил он. Лицо Филамены было лицом человека, который изнуряюще долго шёл по тёмному тоннелю и вот наконец приблизился к его концу, где начинает брижить свет. Её глаза были готовы выдержать встречу с любым взглядом, и её губы знали, что говорить. Ужас был пережит и ушёл и оставил ей то, что должно стать светом в конце тоннеля. «Теперь у нее есть то, что они с ее прекрасным мужественным мальчиком принесли с вершины горы. Отныне все дурное будет обходить ее жизнь стороной». И эта убежденность прочитывалась даже в позе Филомены, когда она объявила начальнику полиции, «Мумии в нашем доме нет». «Верю, кузина», — сказал Рикардо. «Однако...» Он смущённо откашлялся и наконец позволил себе заглянуть в едва освещённую лунным светом комнату. А что это вот там у стены? Чтобы отметить праздник всех усопших, сказала Филамина, даже не оглянувшись в сторону, куда показывал Рикардо. Я взяла бумагу, клейстер, проволоку и сделала игрушку мумию в натуральную величину. Да ты что? Неужели ты это сделала? Подумать только, в натуральную величину. Врёт, врёт, прокричал магический, пританцовывая от злости. С вашего позволения, сказал Рикардо и прошёл через комнату к загадочному предмету у стены. Посветив фонариком, полицейский подсокол языком. Так-так. Так-так. Филомена стояла на пороге и мечтательно смотрела на звёздное небо. Я придумала замечательное применение этой самоделки. А именно, настражился могильщик. В итоге у нас будут деньги. Вы разве просите того, чтобы мои дети были сыты? Но Рикардо её не слушал. Он стоял, покачивая головой, и почувствовал подбородок, таращащийся на исполненный молчания высокий кокон, прислонённый к стене. Игрушка, сказал Рикардо. Игрушечной смерти таких размеров я ещё никогда не видал. Скелеты в окнах аптек, картонные гробы в натуральную величину с конфетами в виде черепов такое видал, но подобное? Снимая перед тобой шляпу Филамена. Чего тут шляпу-то снимать? взвыл могильщик. Разуйте глаза, это никакая не игрушка, это же моё краденное добро. Готов ли ты присягнуть Филамина, что ты говоришь правду? торжественно спросил Рикардо, не обращая внимания на беснование могильщика. Полицейский протянул руку и осторожно постучал пальцем по ржавой красной груди фигуры. Бум-бум, отозвалось та словно натянутая кожа барабана. Итак, ты клянёшься, что это сделано из папье-маше? Именем Пресвятой Девы Богородицы клянусь. Что ж, сказал Рикардо, довольно фыркнул и рассмеялся. Если такая набожная женщина, как Филамена, клянётся именем Пресвятой Девы Богородицы, вопросов больше нет. Расследование закончено. В суд обращаться нет нужды. Да и пустое это дело. Недели и месяцы понадобятся на выяснение того, что это за штуковина такая, и действительно ли она искусно сотворена из крашеного под ржавчину папье-маше. Недели и месяцы? Доказывать? Могильщик медленно повернулся на 360 градусов, словно приглядывался к этой темной комнатенке, в тесных границах которой мир сошел с ума. «Это игрушка моя собственность!» «Сделанное мной принадлежит только мне», — отозвалась Филомена с порога, переводя взгляд с неба на окрестные холмы. И вдруг добавила, по-прежнему во власти нового безмятежного покоя. «А если это и впрямь не игрушка, если это сам Хуан Диас вернулся домой, то кто возразит против того, что Хуан Диас принадлежит прежде всего Господу?» «Кто же против этого возразит?» — горячо подхватил Рикардо. Могильщик попытался, но не успел он и дюжины слов сказать, как Филомена его перебила. «А кому он принадлежит во вторую очередь?» «Перед лицом Господа, перед алтарем Господа и в церкви Господа. Разве не поклялся Хуан Диас в самый торжественный день в своей жизни принадлежать мне до скончания своих дней?» «До скончания своих дней? Вот ты и попалась, женщина!» «Сказал могильщик. Дни-то его! Все вышли!» нынче он мой. Итак, продолжала спокойно Филамена. И если предположить, что это кукла не кукла, а действительно Хуан Диез, то он, во-первых, в собственность Господа, во-вторых, в собственность Филамены Диез. А коли вы, правитель страны мёртвых, предъявляете свои права на него, так и на это у меня есть ответ. Вы же изгнали его из своей земли. Вы прогнали арендатора «Но раз он вам так люб, что вы желаете получить его обратно, извольте внести за него арендную плату». Правитель страны мертвых был настолько сражен ее логикой, что не сразу нашелся с ответом. Поэтому инициативу перехватил Рикардо. «Господин могильщик, я сиживал в судах и слышал споры законников, как они копаются в тонкостях, приводят доводы «за» и доводы «против», и поворачивают закон то туда, то сюда, и все это судоговорение длится месяцы и годы. И когда данное дело попадет в суд, тамошним крючкотвором будет о чем поговорить, они притянут сюда и законы о движимом и недвижимом имуществе, и право на кустарное производство, они будут молотить языками и про Господа, и про Филамену, и про ее голодных детишек, и про отсутствие совести у некоторых могилы роев». Такую тень на плечи наведут, что в суд не находишься, а многосложное могильное дело будет хиреть из-за непрестанных отлучек. Учитывая вышесказанное, готовы ли вы годами тягаться в суде с этой женщиной? Готов, решительно заявил могильщик, хотя в его позе уже не было прежней решительности. Милейший, сказал Рикардо, я намотал на ус ваш вчерашний совет. И теперь возвращаю его вам. Я не лезу в ваши дела с мёртвыми, но и вы не лезьте в мои дела с живыми. Ваша юрисдикция кончается за могильными воротами, а по эту сторону ворот моя вотчина, мои граждане, будь они говорливы или немы, будь то покойники. Итак, Рикардо ещё раз постучал пальцем по полуигрузи, прислонённой к стене фигуры. В ответ раздалось что-то вроде биения сердца. Магильщик суеверно перекрестился. Вот мой официальный приговор. Это не мумия, а кукла, и мы теряем тут понапрасну время. А стало быть, возвращайтесь, гражданин Магильщик, в свои владения. Спокойной ночи, Филамен. Спокойной ночи, детишки. А с этим что? упрямо спросил Магильщик, показывая на прислонённую к стене фигуру. Вам-то какое дело? сказал Рикардо. Эта штуковина остаётся здесь. Хотите судиться? Подавайте жалобу. Только эта кукла останется до окончания процесса здесь. Хоть у неё и есть ноги, она никуда не убежит. Спокойной ночи всем. Полицейский вытолкнул могильщика наружу, вышел сам и закрыл дверь. Филамени не имела возможности его поблагодарить. Она зажгла свечу и поставила её у ног мумии, похожей на огромный початок кукурузы. Теперь это наша святыня, подумала Филамена. И перед ней должна гореть неугасимая свеча. Не бойтесь, дети, ласково сказала она. Спите по кроваткам. Филиппы и остальные дети легли, а потом и сама Филамена устроилась на соломенном тюффике под тонким одеялом. Свеча продолжала гореть. Прежде чем уснуть, Филамена радостно думала о новом будущем. О веренице более счастливых дней. Утром я пойду встречать автобусы янки на дороге и расскажу им о моём домике. И когда они придут сюда, у двери будет надпись: "Вход 30 центов". И туристы валом повалят сюда, потому что мы находимся в долине, в начале пути к кладбищу на холме. Мой дом будет первым на маршруте туристов, и они будут полны нерастраченного любопытства. Мало помалу, с помощью туристов, она наберёт денег на ремонт крыши, а потом запасётся большими мешками кукурузной муки. Сможет покупать детям мандарины и прочие вкусные вещи. Если всё сложится, как она задумала, то в один прекрасный день они сумеют выбраться в Мехико или даже переехать туда, потому что там хорошие большие школы. И всё это счастье благодаря тому, что Хуан Диас вернулся домой, думала Филамена. Он здесь и ждёт тех, кто придёт посмотреть на него. У его ног я поставлю миску, куда добросердечные туристы смогут бросать монетки. И после смерти Хуан Диас станет зарабатывать куда больше, чем при жизни, когда он трудился до седьмого пота за сущие гроши. Хуан. Она открыла глаза и посмотрела вверх. Дети успокаивающе ровны, дышали во сне. Хуан, видишь ли ты наших милых малышей? Знаешь ли ты, что происходит? И понимаешь ли ты меня? И простишь ли ты меня? Пламя свечи задрожало. Филомена закрыла глаза, и ей представилась улыбка Хуана Диеса. Была ли это та улыбка, которую смерть начертала на его лице, или это была новая улыбка? которую Филамена дала ему или придумала для него. Как знать? Достаточно того, что Филамена чувствовала всю эту ночь, как он стоит у стены, высокий и одинокий, гордясь за свою большую семью и охраняя её покой. Собака залаяла где-то далеко в безмянном городе, но её лай услышал только могильщик, который ворочился без сна в домике за кладбищенской оградой.